Глава двадцать третья. Виолетта. Словно через туман, я все отчетливее видела ее. Это сон. И я вижу ее. Ту девушку, которая нуждается в моей помощи. Только на этот раз она другая. Не такая, как в моих предыдущих видениях. Сейчас ее образ несколько моложе и беззаботней. Меня вдруг осенило. Я вижу ее прошлое. Вот она подходит к своему университету, попутно встречая знакомых и со всеми здороваясь. Многие из тех, что стоят на крыльце, одеты в белые халаты. И меня озаряет догадка, что это медицинский университет. Вот и сам наблюдаемый мной объект одевает белый халат. Значит, я не ошиблась. Катя. Подбегает к ней подруга и приобнимает пару Пьера. Вот, значит, как ее зовут. Катя. Нужно запомнить, обязательно мне нужно вспомнить это, когда я проснусь. А между девушками тем временем продолжается диалог. — Как дела? Как выходные прошли? Уезжала куда-нибудь из Москвы? Резко сон прерывается, словно меня кто-то оттуда выдергивает. Я просыпаюсь, садясь на кровати. Уже утро, так как в палате светло. что так внезапно выдернуло меня из сна. Непонятно. Огляделась. Мишеля нигде нет. И как-то сразу в его отсутствии стало неспокойно. Интересно, куда он ушел и почему? К счастью, не успела я себя накрутить должным образом, как дверь открылась, и в палату с подносом и с едой зашел Мишель. От подноса шел приятный очень аппетитный аромат. Только сейчас поняла, как сильно я проголодалась. Мишель поставил поднос и пошел ко мне, чмокнув меня в щеку. Он произнес «Доброе утро! Как спалось!» И его такой невинный жест и слова, произнесенные им, как само собой разумеющееся, очень сильно мне напомнили поведение моих родителей, их трепетное и нежные отношения друг к другу. Всегда мечтала, чтобы у меня было так же. И так тепло на душе стало. Я улыбнулась своему мужчине, как приятно эта фраза звучит, и ответила. «Хорошо спалось. Ты знаешь, я вас не видела ее». «Кого?» Насторожно уточнил Мишель. «Пару Пьера». «Черт! То есть теперь во сне тебя твои видения не оставляют?» Обеспокойно уточнил он. «Это же хорошо. Времени осталось очень мало. Мы должны выяснить, где она, и определиться, как ей помочь. А где, кстати, Пьер?» Он еще вчера вылетел в Россию. Не мог усидеть на месте после твоих слов, которые ты в машине относительного его пары озвучила. Он надеется там ее почувствовать. Хотя это все равно, что искать иголку с тоги сена. Что ты видел во сне? Ее прошлое. Я узнала, что ее зовут Катя. И она была студенткой, скорее всего, медицинского института. Везде были люди в белых халатах. Студенты. Ах да, это город Москва. Что-то мне показывает, что она до сих пор там. «Хорошо. Ты умница. Это уже зацепка. Я все передам еру и мы подключим российских оборотней к ее поиску». «Ты знаешь, меня преследуют сильное подозрения, что я опускаю в этой истории что-то важное из виду. И все не могу понять, что именно». «Ладно, давай садись завтракать. Тебе нужно хорошо питаться». Но не успела я приступить к еде, как дверь палата открылась, и с деловитым видом в нее проскочила медицинская сестра. Та самая, вчерашняя. «Будем ставить капельницу» сообщила она, и, увидев Мишеля, вся засияла. Даже походка ее изменилась и стала еще более от бедра. Вновь я почувствовал дикое раздражение к этой персоне. А потом сама не знаю, что на меня нашло. Но хотелось побыть немного стервозной. Поэтому в тот момент, когда женщина уронила что-то на пол и потянулась поднимать этот предмет, выпячивая свою пятую точку так, что не каждый стриптизерша способна, я произнесла, обращаясь к Мишелю. «Знаешь, милый...» Наша очаровательная медсестра вчера у меня спрашивала, не брат ли ты мне, потому что она хотела взять твой номер телефона. Шель недоуменно уставился на меня и спросил. А ты что? А я поняла, что при своем состоянии здоровья стало очень нервное, и что в следующий раз могу не сдержаться. Ты попроси, пожалуйста, Филиппа заменить нам медперсонал, а то боюсь, что могу вспылить и в процессе такого моего нервного порыва и кое-кто недосчитается на своей голове некоторой части волос. Кроме того, ты сам говорил, что нервничать мне нежелательно. Увидела, что медсестра стоит, открывая и закрывая рот, как рыба без воды, не найдя, что сказать. А Мишель в этот момент сидит и гордоливо улыбается моим словам, словно павлин, распустивший свой хвост. Ему явно понравились ревнивые нотки в моем голосе. Я продолжила говорить с ним, не обращая внимания на женщину, которая все еще находилась в палате, но свой пыл и намерение соблазнить моего мужчину явно подрастеряла. А еще, знаешь, мне бы хотелось, чтобы на твоем пальце появилось обручальное кольцо, которое носят женатые люди, чтобы все человеческие женщины знали, что ты занятой. Мишель, продолжая улыбаться, собственнически притянул меня ближе к себе, но при этом хмыкнул, отвечая. «Хм, я тоже много чего хочу», — проговорил он загадочным тоном. И тихо, чтобы не было слышно посторонним, на уху прошептал. «Например, чтобы на тебе была моя метка». Я задумался над его словами тем, насколько я готова к новому этапу наших с ним отношений. Ведь метка, по сути, это даже больше, чем брак у людей. Это означает, что вместе навсегда и назад уже дороги не будет. Но, как ни странно, ожидаемого страха, негатива или отторжения при этих мыслях я не почувствовала. Мишель мою задумчивость воспринял по-своему. Он погладил тыльную сторону моей руки и проговорил. «Солнышко, не переживай, я тебя не тороплю. Я буду ждать столько, сколько нужно, пока ты не будешь к этому готова». Меня очень покорили его слова терпеливость. Он не давил, не настаивал. А зная, какие оборотни собственники и как им важно пометить свою самку, я представляю, насколько Мишелю нелегко дается. Но прямо сейчас торопиться убеждать его, что я готова, и давать разрешение пометить меня я не стала. Все и так быстро перевернулось с ног на голову. Наши отношения кардинально изменились со вчерашнего дня. Нужно этот факт мне тщательно обдумать. «Спасибо», — ответил ему. О себе я мысленно пообещала долго с этим не тянуть. И не мучить больше этого замечательного мужчину. Кроме того, мне и самой важно проверить надуманную мной версию убедиться в том, что я все-таки не фригидна. Очень надеюсь, что это только один раз был такой неудавшийся у нас, о котором вспоминать теперь не хочется. Просто, наверное, в первый раз я не была готова к близости вообще, а согласилась на все, зажмурившись, чтобы быстрее наша ситуация разрешилась. И поэтому все произошло у нас именно так. По крайней мере, сейчас Мишель мне уже не воспринимается таким чужим и страшным, как тогда. Сейчас вообще по отношению к нему у меня вдруг появилась столько нежности и тепла. Медсестра, видя, что на нее не обращает внимания, наше с Мишелем перешептывание быстро удалился с палаты. Пронзительный взгляд оборотня, оставшегося со мной наедине, меня засмущал. И я, чтобы хоть как-то скрыть это, приступила к завтраку. Через некоторое время в палату вошел Филипп, огляделся, было видно, что он явно не ожидал увидеть в моей палате довольного жизнью Мишеля, и обратился ко мне. «Доброе утро. Как вы себя чувствуете?» «Доброе утро. Спасибо. Хорошо». Доктор повернулся к Мишелю, серьезным тоном спросил. «Альфа, мне казалось, вчера вы приняли несколько иное решение. Не ожидал вас здесь увидеть». Я поняла, о чем идет речь, поэтому взяла Мишеля за руку И доктор ответила сама, опередив своего оборотня. «Если вы про то, чтобы Мишель оставил меня одну, то я категорически против». «Это была крайне неудачная идея». «Без него я буду нервничать и дергаться. Уверена, что такое мое состояние нервозности мне не прибавит. Предполагаю, что и вы согласитесь с тем, что если мне будет неспокойно, то это сделает еще хуже. К тому же вы наверняка знаете, что Мишель – моя пара. И понимаете, что истинную пару нельзя разлучать». Филипп улыбнулся на мою реплику, а затем я перевела взгляд с доктора и увидела и вовсе потрясенное лицо Мишеля, которое очень быстро изменилось и стало буквально светиться от радости. Такого монолога от меня, в защиту его пребывания рядом со мной, французский Альфа явно не ожидал. «А, раз так, значит, вчера я неверно понял. Ладно», – задумчиво произнес доктор. А Мишель в этот момент, не обращая внимания на Филиппа, сказал. «Виолетта, я очень рад, что ты все-таки признаешь нашу истинность». И крепко прижал меня к себе. «Мишель», – прохрипела я, – «мне нечем дышать». «Ой, извини», – сказал он, ослабляя хватку. Доктор все это время смотрел на нас, улыбаясь, а затем продолжил. «Что касается вашего лечения, сегодня вам я назначил две капельницы. Правда, сейчас пришла медсестра и сказала, что вы просите ее замены. Скажите, пожалуйста, Филипп, капельницы, которые вы назначили, они могут блокировать мое видение?» Мой вопрос доктора несколько удивил и все же наответил. «Теоретически, да», – произнес он задумчивым голосом. Тогда я против такого лечения. Понимаете, сейчас от моего дара и того, что я увижу, зависит жизнь одного человека. И благополучие еще одного оборотня. Я не могу. Вернее, могу, но не хочу отказываться от своего дара, если он может кому-то помочь. а О своем благополучии вы подумали? Что будет, если вы не справитесь с такой нагрузкой? Я справлюсь. Я против. Не хочу тобой рисковать. Категорично заявил Мишель, скрестив руки на груди. Вот, блин. Казалось, только одного упрямого доктора удалось уговорить. Так нет, теперь Мишель подключился. Хотелось взвыть от досады. Но я решила подключить женскую хитрость. «Знаешь, — сказала я Мишелю, — вчера, когда ты пообещал мне, что будешь рядом, я поняла, что теперь я не одна, и с твоей поддержкой вместе мы совсем справимся». «Вета!» Тон его голоса стал более мягким. «Ты сейчас самое дорогое, что у меня есть, я не хочу тобой рисковать!» Если на одной чаше весов благоболучия пары Пьера, а...» Я прикрыла его губы своим указательным пальцем, не давая ему договорить. «Нет никаких чаш. Просто доверяй мне. Это мой дар, он часть меня. И вместе мы справимся». Он обнял меня за плечи, уткнулся мне в шею носом, немного щекоча меня своим дыханием. И этот его жест мне очень понравился и побудил какие-то другие ранее неведомые мне ощущения. Я понимаю, что он это сделал именно потому, что мой аромат его успокаивал. Однако от его действий я даже на время забыла что в палате мы не одни. Хорошо. Тем временем произнес врач. Значит, пока обойдемся без капельницы. Будем наблюдать. Но в случае чего, или если будет опять обморок, то не обессудьте. Спасибо.